«Все, стемнело, нам пора». Айра легко соскочил с подоконника. «Погоди». Крокодил поднял руку. «Кто такой этот зеленый мальчик?» «Больше никаких вопросов», Айра посуравил. «Будешь на меня работать или спокойно уедешь?» «Еще варианты?» Чуть запнувшись, спросил крокодил. Айра мотнул головой. «Я буду на тебя работать». Крокодил сжижал губы. Айра потянулся, по его торсу прокатилась волна, как по стадиону полному болельщиков. «Интересный ты человек, правда? Зачем ты сюда приехал? Неужели рассчитывал сдать?» «Да», – признался крокодил, и еще хотел понять, что это, понять, в чем критерий. «Понял? Не совсем», – медленно отозвался крокодил. «Ладно, первое твое задание». «Упомяни при тимар Ауки имя Махайрот и проследи за реакцией». «Хочешь знать, как он к тебе относится?» «Стоп!» — Аира нахмурился. «Он знает, что меня зовут Махайрот?» Крокодил почувствовал себя идиотом. «А что это тайна?» — промявлив, отводя глаза. «Ну, в общем, это закрытая информация», — грустно сказала Ира. «Для мальчика плохо, если он меня узнал». «Он может нервничать?» «Он нервничает», — признался крокодил. «Неудачник», — пробормотала Ира, неизвестно кого имея в виду. «Ну, побежали». У самого лагеря крокодил отстал от тайеры, не хотелось демонстративно расписываться в назначении на должность провокатора. Он свернул к реке, явно различимой в светлом ночном лесу, и некоторое время провел в попытках чего-то поймать. Было бы хорошо явиться к костру с рыбиной, и авторитет, и алиби, и ужин. Но рыба не желала ловиться. С горя крокодил подобрал несколько моллюсков у берега и понес их жарить к костру. Издалека услышал, как ребята считают вслух хором. У костра сдавали регенерацию. Крокодил, не веря своим глазам, присел в стороне, в мокрых шортах с вонючими ракушками на коленях. Аира... Освещенный костром стоял с тесаком в руке, причем на лезвии блестела свежая кровь. Мальчишки подходили к нему по очереди, а Ира молниеносным движением оставлял на руке претендента стандартный надрез, и все остальные хором начинали отсчет. Крокодил подошел в ту самую минуту, как Полоснат здоровенный и самоуверенный, закончив регенерацию, на счете 15. Окончательный зачет принято. Следующий. Передив кого-то, решительно встал Тимор-Алк и подошел к Аире, протягивая полосатую от шрамов руку. Время! Аира, почти взгляде глядя, взмахнул тесаком, и на светлую кожу Тимор-Алка брызнула розоватая кровь. Раз, два... Крокодил задержал дыхание. Тимор-Алк, прикрыв глаза, стоял у костра, и редкие капли поблескивали, падая с его локтя на истоптанную траву. Семь, восемь, девять... «Одиннадцать! Двенадцать!» Тимр Алк поднял руку. Среди множества белых шрамов четко выделялся свежий, бордовый. «Окончательный зачет!» – бесстрастно констатировал Аира. Жестом остановил мальчика, решившегося было подойти следующим, и сквозь костер посмотрел на сидящего в полутьме крокодила. «Остальные сдадут регенерацию позже, поскольку, по моим сведениям, не все готовы». Сейчас ужинаем и отдыхаем, потому что завтра опять сложный день. Будем сдавать ночное видение и эхолокацию. Он так устал, что едва доплелся в темноте от сортира до гамака. Тут его поджидал сюрприз. Стоя повалиться на веревочное ложе, как холодные крепкие руки схватились с двух сторон за локти и щекотки. Крокодил задергался, чтобы осил но в одиночку против десятка парней устоять не мог. Его руки и ноги мигом оказались связанными, и крокодил почувствовал себя плененным Гулливером. Кому-кому, а этому персонажу он никогда не сопереживал. «Не все готовы сдавать регенерацию», прошелестел в темноте молодой и злобный голос. «А Камур -Бау был готов». «Поможем товарищу», издевательски пропищал другой голос. «Поможем товарищу сдать пробу!» — Прохрипел кто-то, надорвавший связки, либо сильно простуженный. Сквозь дырявую кровлю проглядывали звезды. Крокодил заморгал, когда внесли фонарь, большую свечку в стеклянном колпаке. Свет отразился на лезвиях многих тесаков, извлеченных из ножен. «Идиоты!» — выдвинул крокодил. «Домой захотели? С ножом на человека?» «Тимор Алк говорит, у тебя с регенерацией плохо», — сказал парень с расцарапанной щекой, которого звали, кажется, Бинордан. «Ты ведь просил научить?» Крокодил быстро огляделся, насколько это было возможно для человека, лежащего в гамаке. Парни стояли кольцом, а чуть в стороне подпирал дверной косяк Тимор Алк, зеленоволосый, бледный, с видом отсутствующим и равнодушным. «По правилам не запрещается помогать товарищам между зачетами», – просипел простуженный. «Ты хозяин себе или не хозяин?» «Если хозяин, давай, прикажи волокнам срастаться». И Бенурдан поднес острие своего тесака к голому животу крокодила. Мышцы подобрались сами собой. «Жирный какой!» – сказал Бенурдан. «Жир труднее восстанавливать, но кто обещал, что будет легко?»